Глава первая. Жить, как говорится, хорошо. С Катей, первой моей любовью, мы познакомились в начальной школе. Нас посадили за одну парту. Симпатия была взаимной, и вплоть до выпускного мы считались парой. Мы даже подумывали пожениться после школы, но и её родители были против, и моя мама. А потом Катя уехала в другой город, я остался, и понеслось. Девчонки, тусовки, курсовые, дипломные, радужные перспективы в Москве — И вдруг раз, и диагноз матери. Быстро прогрессирующий рассеянный склероз. И накрылась моя карьера профессора экономики. Пошёл в аспирантуру в наш вуз, не потянул учёбу и две работы одновременно. А следующие 12 лет – мамино медленное угасание. После её смерти на вечере встречи выпускников, где была и моя Катя, которая к тому времени весила килограммов под 100, я познакомился с Алёной. Её класс гулял в том же ресторане. Поженились через полгода, Но с детьми долго ничего не получалось, да и Алёне в ее 26 спешить было особо некуда, а мужчина и в 60 может зачать. Сначала жили в моей малосемейке, оставшейся от мамы, потом копили на двушку. Цели у нас с Алёной были общими – родить и поднять детей, обеспечить им минимальный комфорт. По себе знаю, какой ужас, когда у тебя нет своей комнаты. Воспитать их людьми, а потом и для себя пожить, попутешествовать. Три года назад удалось обменяться с доплатой на трехкомнатную. Вот счастье это было. Казалось, вот она, цель жизни достигнута. Как закрыли квартирный вопрос, стали ее обставлять. Мебель, техника. Алёнке оборудовать семейное гнездышко было по кайфу. Да и мне нравилось. Начинали с голых стен, а вот гляди-ка, уже и мебель хорошая, на заказ выполненная, и плазма на полстены, и холодильник южнокорейский. Обставлялись, обрастали барахлом, И несколько лет назад поняли, что и эта цель достигнута. С детками, однако, долго не выходило ничего. Главное, врачи не могли понять, что не так-то, ведь здоровы мы были оба. Пометались по докторам, клиникам и знахаркам, потом плюнули да принялись исполнять другую мечту, начали путешествовать. Сначала по России матушки вдоволь покатались, тут и Байкал, и Камчатка, и Дальний Восток, и Черное море, и Поволжье, ну и Золотое кольцо, понятно, куда же без него. Это может москвичам просто, а жителю нашего захолустья съездить в ту же Москву уже за радость. Кто в Москве до Питере побывал, могли смело говорить знакомым, что жизнь удалась. Только начали осваивать ближнее и дальнее зарубежье, скатались в Минск, побродили по горам Грузии, понежились на песчаных пляжах Турции и Египта, и случилось несчастье. Вернее, сначала это было счастьем, ведь Аленка, наконец, забеременела. Она не сразу поняла, что произошло, настолько нежданно-негаданно это было. И только после осмотра у гинеколога оглушительно радостная новость пробрала меня так, что аж кости заныли. Я стану отцом. А дальше? Дальше были девять месяцев приятных хлопот и волнения, несколько часов тревоги, полгода чёрной тоски и, наконец, смерть от нескольких ножевых ранений. Словно возвращая меня в текущий момент, текст перед глазами стал больше и замерцал. «Выберите имя». «Зачем выбирать, если оно у меня есть?» Ввожу. «Звягинцев Александр Михайлович». «Принято, Александр. Выберите пол». «Пф, здесь и думать не стал, взял мужской. Я не сексист, но... Ну а как вы представляете себе мужчину в женском теле? Еще и с именем Александр Михайлович». «Ага, вот и я также Не представляю». «А что такого?» — подала голос богиня. «Пол да имя — вещи непостоянные. Сегодня ты мужчина по имени Лоуренс, а завтра женщина Лана. Слышал о ней?» меня немного передёрнуло. Был у меня знакомой нетрадиционной сексуальной ориентации. Вот оно, я без сарказма, оно убедительно доказало, что у него средний пол. Мне многое разъяснило, но к его объяснениям шли физиологические подробности, а это уже было слишком, только через мой труп. Нет, спасибо, останусь мужчиной. Я и не сомневалась, хихикнула богиня. Тем временем после выбора пола безликий манекен приобрёл мужские очертания. Плечи стали шире, Таз, уже, руки и ноги крепче. И между ног что-то вздулось, пока бесформенное, но очевидное. Ладно, что там дальше? Принято, Александр. Ваш выбор, мужчина. Выберите возраст, не менее 18 полных лет. Вот здесь я прямо расстроился. С удовольствием бы прожил детство заново. Было бы здорово с моими-то знаниями. А что? Прослал бы вундеркиндом до да гением, стал бы звездой Ютуба и всё такое. Шучу. Плевать мне на славу было тогда, Плевать и сейчас. К тому же, опять школа, опять уроки. Потом поступление в универ, лекции, сессии. Чёрт, не очень-то и хочется. Я вспомнил себя в 10 классе и ту атмосферу, ощущение познания новой взрослой жизни. Это будоражило. Девчонки, на которых мы смотрели совсем другими глазами, первые парочки записки. Но возвращаться ради этого в школу? Ну уж нет, не вариант. В общем, не о чем жалеть. Теперь можно подумать, ставить ли минимум или рассмотреть варианты с более зрелым возрастом. Но вот насколько? Я попытался вспомнить, в какой период мне больше всего нравилось жить. В 30? Трудно сказать. Я пахал как вол и плохо себя осознавал. Но вроде сил было ещё полно. Хотя стоп, о чём это я? В новой жизни ничего этого не будет. А вдруг я, 30-летний, окажусь без кола, без двора, без образования и денег, и что мне делать? «Не-не, лучшие годы прошли, когда я был двадцатилетним. Помню, мог всю ночь куролесить, а с утра свеженьким на работу. После тридцати о таких подвигах я и не мечтал. Похмелье мучило так, что весь день чувствовал себя амебой. К тому же, чем младше человек, тем больше возможностей. Взять хотя бы спорт. Значит, решено. Пусть будет восемнадцать». «Принято, Александр. Ваш возраст восемнадцать. Выберите страну. Рождение, гражданство, проживание». Выкатился полный список стран мира. Список как список, сотни раз видел подобные при регистрации на разных сайтах. Но кое-что в нём отличалось. Во-первых, в списке попадались страны, о которых я ранее и слыхом не слыхивал. То есть знал, что есть такие территории, но чтобы страна... В моём мире Каталония и Наварра — части Испании, а ГДР давно слилась с ФРГ. Стиснув несуществующие зубы, я промотал список до названия Родины. России в нём не было. как не было ни Белоруссии, ни Украины, ни Казахстана, ни... Минутку. СССР. В списке ровно на своем месте, сразу после Словакии и Словении, но перед США, гордо светилась строчка «Союз Советских Социалистических Республик». Вслед за названием в скобочках указывалось некое число, где-то с плюсом, где-то с минусом. Выглядело это так. Республика Сингапур, минус 12. Сирийская Социалистическая Республика, плюс 28. Словацкая республика – минус 8, Республика Словения – минус 9, Союз Советских Социалистических Республик – плюс 25, Соединённые Штаты Америки – минус 12, Соломоновы Острова – плюс 1, Федеративная Республика Сомали – плюс 31. Короткая справка объясняла, что чем сложнее условия жизни рядовых граждан страны, тем больше бонусных очков я получу, и это заставило задуматься. Нет, не над выбором страны перерождения, а над тем, что и в альтернативном мире, судя по бонусу, на родине не все, слава богу. Подумалось, что хоть режим другой, а люди-то те же самые. но правда ведь те же. Разве что, если развала Союза там не было, не такие зомбированные и развращенные. А значит, СССР. Заманчиво, конечно, было прожить новую жизнь европейцам, австралийцам или американцам, но называйте это патриотизмом или глупостью, я не мог поступить иначе. Какой из меня русский, знают только предки. Отец рассказывал, что бродила во мне и украинская, кровь и татарская, и мардва с чувашами были в родословной. Были немцы, это тоже точно. А вот про, про, про прадеда из цыган и грузинского князя в роду я не поверил. Но что во мне кавказского или цыганского в прошлой жизни было? Глаза голубые, волосы светлые, нос картошкой. Как Шурик из операции «Ы». Только волосы, не крашеные, родные. Но всё это фигня, потому что душой я был русским. Воспитывался на кортике, электронике, незнайки, Алисе Селезнёвой и пикнике на обочине. Читал всего Гоголя, Достоевского, всех Толстых, Шукшина, Некрасова, Чехова, Грибоедова, Гончарова. Рос на фильмах о Великой Отечественной и в детстве мечтал стать космонавтом. Даже когда весь класс хотел работать коммерсантами, бизнесменами и дилерами-дистрибьюторами, я видел себя в том, чтобы приносить пользу родине. Например, стать первоклассным вратарем и помочь нашей сборной наконец выиграть чемпионат мира по футболу. Деньги меня интересовали во вторую очередь. Принято, Александр. Страна гражданства и проживания СССР. Вы получаете 25 дополнительных баллов, которые сможете использовать при генерации тела. Так, стоп. Я хочу изменить имя, точнее фамилию. У меня новое тело, новая жизнь в новой старой стране. К Саше Звягинцеву эта личность не будет иметь отношения. К тому же, как вы яхту назовёте, так она и поплывёт». Перед глазами замерцала строка с моим именем, и минуту поколебавшись, я всё-таки заменил Звягинцев на «Нерушимый». Я восстал из небытия, как и Нерушимый, в этом другом мире союз, который устоял. Будто, пробуя новое имя на вкус, я произнёс «Александр Михайлович Нерушимый. Выберите внешность». А здесь понеслась карусель. Помните, был такой советский мультфильм про шапку? Богач пришёл к Скорняку заказывать шапку из овечьей шкуры, а потом решил спросить, можно ли из этого сделать не одну, а две шапки. Оказалось, можно и две, и три, и четыре. Но он радостный заказал сразу семь. Скорняк и сделал ему семь шапок. Малёхоньких, зато семь, ибо исходного материала то так и осталось – одна шкура. Так и у меня. Я получил 50 очков, ещё 25 получил за выбор СССР. И вложить их хотелось во всё. И в красоту лица, и в красоту тела, и в чувство юмора, и в обаяние, и в сексуальную привлекательность, и в ум, и в здоровье. Показателей было очень много, и это только стандартных. А ведь ещё были так называемые врождённые таланты. О, это отдельный разговор. Умение драться, музыка, рисование. Дар обоняния, например, позволял распознавать тончайшие нотки и разбивать запахи на составляющие. Сразу вспомнился нашумевший парфюмер Зюскинда – В том случае, не иначе, как герой вкинул все очки в этот талант. Пять очков в каком-либо параметре, судя по справке, это норма. Обычный показатель среднего человека. Меньше — хуже. Больше — лучше. Например, в красоте лица для уровня фотомодели требовалось от 15. Выше 20 — это уже отлично мировой уровень. И что получается? Становишься очень красивым человеком, но при этом с недалеким умом и отвратительным надтреснутым голосом. Да, голос тоже был. И даже характеристика его имелась не одна. Был голос властный, уверенный, сексуальный, влекущий. Значилась градация по музыкальному направлению. До чего только не было. И это я еще не дошел до самой внешности. Ну, скажем, телосложение, цвета глаз, длины ресниц, черт лица. Даже волосатость нашел. Причем там позволялось распределить, где и куда, и чего и сколько. Утомившись, я перешел на другую вкладку. Там можно было добавить себе всякого рода ущербности. Врождённые генетические заболевания, увечья, шрамы, застарелые травмы. Берёшь хромоту и получаешь плюс 10 очков. Не прочь носить горб на спине, получай сразу плюс 15. Шепелевость оценивалась дешевле всего 2 очка в плюс. Заикание, косоглазие, дальтонизм, немота, глухота, всякого рода аллергии. Аллергия на кошек, например, давала сразу плюс 3 балла. Вот только я слишком люблю котиков, чтобы пойти на это. Фобии тоже могли послужить источником дополнительных баллов. Арахнофобия плюс одну очко, аэрофобия плюс тречка. очка. Видимо, невозможность летать на самолётах должна была компенсироваться хоть чем-то. Откуда-то издалека донёсся смешок божества. «Можешь не спешить, Саша», — прошептала она. «У тебя в запасе целая вечность. Ты вне времени». «Наверное, каждый мечтал бы попасть на моё место и получить возможность изменить своё тело». Не просто так даже эталоны красоты и кинозвезды обращаются к пластическим хирургам. И я говорю не о возрастных изменениях, а об операциях, направленных на коррекцию внешности. Нос поправить, подбородок, грудь. Да мало ли. Знавал я одну девушку, так у нее к 22 годам исправлено было практически все. От груди и задницы до надутых губ. Выглядела она, стоит признать, сногсшибательно. Но живость мимики все-таки была утрачена. Одно дело статичное селфи в социальной сети — Другое — близкое общение, при котором все эти нюансы и распознаются. Создавая себе новое тело, я долго думал и крутил разного рода недостатки. Пытался выбрать такие, чтобы не мешали жить. Вроде тех же веснушек умеренной плотности. А что? Аленку они даже красили. Но, хорошо поразмыслив, так и не решился собственными руками увечить будущего себя. Вот та же аллергия на моллюсков. Вроде фигня. Да я, может, за всю жизнь ни одного моллюска не попробую, а глядишь, ты жалко. А вдруг захочется? А у меня аллергия. Фигня какая-то прям. Для начала, чтобы было от чего плясать, все основные показатели я выставил средними. На всё это ушло 35 очков. Осталось 40. 15 плюс 25 бонусных. Это те, что дали за выбор родины. Итак, рост 183. Выше делать не стал. Взял тот, что у меня был в прошлой жизни. Удобно. Примерно на полголовы выше девушки среднего роста. Будет на каблуках, тогда сравняемся. А будет выше, тогда каблуков не нужно. Телосложение атлетическое, но без перегибов. 81 килограмм, 15% жира, остальное мясо и кости. Кости сделал покрепче. Спина прямая, осанка гвардейская. Похоже, сработали комплексы прошлой жизни. У меня был небольшой правосторонний сколиоз, который не удалось исправить тренировками. Ушло на всё это 12 очков. Ещё 8 ушло на лицо. Глаза синие, брюнет, аристократический нос, аккуратные уши, волевой подбородок. В модельный бизнес я не стремлюсь, но и некрасивым быть не хочется. Пять очков раскидал на мелочи, убрал излишнюю волосатость. Прикинув, добавил еще на один балл харизмы, добавил, эм, скажем так, сексуального темперамента и выносливости. Видимо, подсознательно хотелось отыграться за прошлую жизнь, в которой у меня только юность была бурной, потом стало не до женщин. А когда выбрал единственную, на других претендовать перестал. Что смотреть? Да, смотрел. Также улучшил голос, сделав его богаче, сочнее. Такие тембры внушают доверие к говорящему. В той жизни я, заядлый КВНщик, автор неплохих шуток, с которыми наша институтская команда-конкретика даже добиралась до телевизионной премьер-лиги КВН, потерпел крах на сцене стендапа как раз из-за вовсе не артистичного голоса и зажатости. Совсем закопавшись в мелочах, настроил даже такие параметры, как потливость и работа сальных желез В лучшую сторону, понятно. А когда закончил с телом, перешёл к прирожденным талантам. Чего там только не было. Я список проматывал по ощущениям около часа, и то, кажется, так и не докрутил. Как и во всём, мировой уровень начинался от 15 очков, а у меня как раз столько и осталось. А что? Вложить все, что есть, в футбольный талант, и вот ты будущий пиле. или Гарри Каспаров, если в шахматный. А хочешь, становись актёром, как Андрей Миронов и Анатолий Попанов вместе взяты? Нет? В общем, учитывая, как легко в наше время пробиваться талантом, можно пойти другим путём. Очков на пять уменьшить внешность и получившиеся двадцать вложить в то, что сделает мировой знаменитостью со всеми причитающимися деньгами, славой и толпами готовых на всё поклонниц. Вот только какой талант выбрать? Спортивный? Профессиональный? Творческий? Я помечтал о том, что мне нравилось. Футбольные звезды окружены фанатками и зарабатывают миллионы. Из боевых искусств можно пойти в ММА, пробиться в чемпионы и рубить десятки миллионов за бой. Но это слава дешевая, а мне хотелось чего-то вечного. К тому же, выбрав что-то одно, я ограничу себя во всем остальном, а это недальновидно, ведь в мире столько интересного. К тому же карьера спортсмена скоротечна, и никто не отменял травмы, которые могут поставить на ней крест. Да и я могу передумать. А вдруг не понравится быть спортсменом? Это в мечтах всё красиво, а как получится на самом деле? Может, музыка? В юности и студенчестве я немного лобал на гитаре, но последний раз брал её в руки лет в 30, хоть и мечтал о славе рок-музыканта. Кино, писательство. Была бы у меня голова в междумирье, она бы закружилась». Я мог бы стать великим доктором или физиком, мог бы посвятить вторую жизнь изобретению лекарства от рака и получить Нобелевскую премию за открытие в астрофизике, или мог бы даже стать космонавтом. Но в самом конце списка талантов я обнаружил то, что можно бы назвать талантами с подвохом. особые умение с какой-то мистической подоплекой. По крайней мере сказать, что подобные штуки объяснимы современной наукой, я бы не смог. Изучая их описание, я подумал, что у богини своеобразное чувство юмора. Мало того, что стоили они каких-то космических баллов, так еще и уравновешивались чем-то неприятным. К примеру, один из талантов позволял пускать газы, которые не только хорошо пахнут, но и мелодично звучат. Подвох был в том, что каждый десятый пук мог стать особенно зловонным и даже токсичным. Особых прирожденных талантов было на два порядка меньше, чем обычных. Но изучал я их с куда большим пристрастием. А когда закончил, глубоко задумался. Уж очень некоторые запали в душу. Правда, на них бы не хватило, даже если бы я сменил внешность на полного урода и родился в Зимбабве или Свазиленде. Один талант стоил 27 очков, а второй 30. И тогда я пустился во все тяжкие. Открыл список человеческих фобий и начал набирать их, как на распродаже, лишь бы накопить на приглянувшиеся два таланта. Причём, что удивительно, список состоял только из названий фобий, А об их смысле я откуда-то знал. Понимание всплывало, словно из ниоткуда. Селахофобия за одно бонусное очко? Дайте две. Вряд ли боязнь акул актуальна в СССР. Спектрофобия, то есть боязнь зеркал? Да пофиг. Два очка на дороге не валяются. Я и в той жизни особо в зеркало не смотрелся, а в этой мне и бриться не придется. Убрал излишнюю волосатость, ибо каждодневное избавление от щетины задрало еще в той жизни. Боязнь летучих мышей, виспертелеофобия, меня тоже не испугала, а это еще плюс два очка. С горяча нахватал я полную авоську и перебрал, заполучил пятьдесят очков, а еще пятнадцать у меня оставалось. Итого шестьдесят пять. Александр Нерушимый появится на свет с кучей идиотских фобий. Боязнь коронарной болезни сердца, боязнь угольной пыли, боязнь НЛО, боязнь буквы Х, зато с двумя убойными талантами. Эмпатия. Особый прирождённый талант. Внимательно посмотрев на человека, вы понимаете, чего именно он хочет больше всего в текущий момент. Выбирая этот талант, помните, что многие знания таят многие печали. Стоимость 27. Лучший в мире. Иногда. Особый прирождённый талант. Один день в неделю вы можете стать лучшим в мире в выбранной вами сфере деятельности, но заплатите за это высокую цену. На следующий день вы станете в чём-то худшем. Стоимость Тридцать. Первый талант я взял не думая. В прошлой жизни мучился тем, что за сорок лет так и не научился разбираться в людях, в их мотивах и поступках. А вот со вторым захотелось подумать еще. При должной фантазии и стратегии с лучшим в мире можно будет горы свернуть. А что на утро карета превратится в тыкву? Так если правильно спланировать день и никуда не выходить, не трудные переждать. После выбора особых талантов у меня осталось двадцать восемь очков. Подумав, я выкинул нафиг боязнь буквы Х. В нашей стране с такой фобией будет не жизнь, а мучение. Осталось восемь. Сначала хотел размазать их по мыслительным способностям, потом вкинуть в какой-нибудь талант спортивный или музыкальный или еще какой, потом без и седина в бороду. Захотелось прокачать постельный навык до да рабочий инструмент, но поступил иначе, скорее повинуясь иррациональному порыву, чем разуму. Все восемь очков я вложил в реакцию. и она у меня стала почти втрое выше, чем у среднего человека. Словно почувствовав мои сомнения, подала голос богине. «Перспективный выбор, Саша, и для себя поживёшь, и человеком останешься». Что она имела в виду, я сначала не понял, но одобрение богини убрало последние сомнения. Парень, чей объёмный образ крутился в окне создания нового человека, казалось, сошёл с обложки. Я мысленно перекрестился и сказал «Готово». «Удачи». — шепнуло божество. В следующее мгновение на меня навалился шум большого города. Я судорожно вдохнул и открыл глаза.